Без шесть они входили в ресторан. Джонни прочитал объявление. Сегодня с ноль-ноль в ресторане банкет. Ждем вас завтра. У него упало сердце. Брюс Карик, хозяин заведения, стоял за стойкой бара. Нельзя сказать, чтобы Карик сбивался с ног. Народу в баре было немного. Несколько работяг пили пиво. И смотрели выпуск новостей. Да еще три пары тянули коктейли. Карик слушал Джонни, и глаза его лезли на лоб. Когда Джонни кончил, Карик произнес, Вас зовут, говорите, Смит? Совершенно верно. Мистер Смит, давайте подойдем к окну. Он провел Джонни мимо гардероба к окну в коридоре. Посмотрите, мистер Смит, и скажите мне, что вы видите? Джонни посмотрел заранее, зная, что он увидит. Автострада номер девять, уходившая на запад, просыхала после недавнего дождика. Небо было абсолютно чистым. Гроза прошла стороной. Безоблачно, по крайней мере, сейчас, но никаких но, сказал Брюс Карик. Хотите знать, что я думаю? Хотите всю правду? Я думаю, что вы с приветом. Почему вы выбрали именно меня? Для своих дурацких шуточек я не знаю и знать не хочу. Но если у вас, братец, есть минута свободного времени, я обрисую ситуацию. Выпускники выложили мне 650 долларов за этот банкет. Они наняли отличную рок-группу. Продукты в морозильнике, хоть сейчас в духовку. Салаты на холоде. За выпивку плата отдельная. Ребятам уже по восемнадцать, так что они могут и будут пить в волю. Их тоже надо понять, как никак школу кончаешь раз в жизни. Сегодня я положу в карман две тысячи долларов. Будьте уверены. Я нанял двух барменов. Я нанял шесть официанток и метр отеля. Если я все отменю, я потеряю выручку за целый вечер. И, кроме того, придется вернуть шестьсот пятьдесят долларов, которые я уже получил. И еще я не досчитаюсь дневной клиентуры. Ведь это объявление висит здесь целую неделю. Ну как? Ясна картина? У вас есть на крыше громоотводы, спросил Джонни. Я ему обрисовываю ситуацию, а он мне о громоотводах карик всплеснул руками. Да, есть у меня громоотводы. Приходил тут один лет пять назад из страховой конторы. Все уши прожужжал, что надо принять дополнительные меры безопасности, тогда мол застрахуют на большую сумму. Пришлось купить эти треклятые грамотводы. Что, довольны? Ну, дела. Он повернулся к Роджеру с Чаком. а Вы-то куда смотрите? Почему вы позволяете этому кретину разгуливать на свободе? Идите-ка отсюда по добру по здорову, у меня дело стоит. Джонни начал было чак. Все, — сказал Роджер, пошли. Извините, что отняли у вас время, мистер Карик, и спасибо вам за ваше радушие и внимание. Это вам спасибо, сказал Карик. В психи! и он вернулся за стойку. Они вышли на улицу. Чак с сомнением посмотрел на безоблачное небо. Джонни Панура побрел к машине, понимая, что проиграл, да еще оказался посмешищем. Тупо ломило виски. Засунув руки в задние карманы брюк, Роджер разглядывал плоскую крышу. Что ты там увидел, папа, спросил Чак. Нет никаких громоотводов, — задумчиво произнес Роджер. Нет и в помине. Они втроём сидели в гостиной большого дома. Чак держал руку на телефоне, глядя на отца с некоторой нерешительностью. Вряд ли кто захочет менять свои планы в последнюю минуту, сказал он. Все их планы это вырваться из дому, сказал Роджер. С таким же успехом они могут приехать сюда. Чак пожал плечами и начал обзванивать ребят. Из тех, кто собирался на банкет в Кэти, удалось отговорить половину. Почему они все же приехали к Чатсвортам, осталось для Джонни загадкой. Наверное, кто-то ещё новую идею более заманчивой, поскольку гарантировалась бесплатная выпивка, но главное, слухами земля полнится, а многие родители были здесь днем. так или иначе, народу собралось немало. И Джонни весь вечер чувствовал себя экспонатом под стеклянным колпаком. Роджер с непроницаемым видом сидел в углу, И пил Мартини. Без четверти восемь он пересек бильярдную, которая занимала большую часть первого этажа, наклонился к Джони и перекрывая вопль Элтона Джона, закричал: "Пошли наверх, сыграем партию в грибидж!» Джонни благодарно кивнул. На кухне Шелли писала письма. Когда они вошли, Шэлли подняла глаза и улыбнулась. "Я уж решила, что вы как два мазохиста" проторчите там всю ночь. Между прочим, это совсем не обязательно. Простите, что все так вышло, сказал Джонни. Знаю, со стороны я смахивал на сумасшедшего. Есть немного, сказала Шелли. Чего греха таить. Хотя приятно видеть ребят здесь, я довольна. Где-то громадыхнуло. Джонни обернулся к отцу. Шелли укратко улыбнулась. Роджер ушел искать доску для крибиджа. Разве это гроза, заметила она. «Погремит и перестанет. Да, конечно, отозвался Джонни. Она закончила письмо, изящным росчерком сложила его, запечатала, написала адрес, наклеила марку. Вы правда что-то почувствовали, Джонни? Да. Наверное, общая слабость, сказала она, от неправильного питания. Вон вы какой худой. Может, от того и галлюцинации, а? Нет, не думаю», — Опять заворчал гром где-то в отдалении. Я рада, когда чак дома. Не верю я в астрологию, в хиромантию, в ясновидение и всё такое, но я рада, когда он дома. Один он у нас малыш. Вы, конечно, сейчас думаете, ничего себе малыш, но я-то его помню в коротких штанишках на детской карусели в городском парке. Прекрасно помню. И как приятно быть с ним рядом, когда он прощается с детством. Вы так о нем говорите. Начал Джонни, и вдруг испугался, чувствуя, как подступает комок в горлу. Похоже, что за последние шесть-восемь месяцев он разучился держать себя в руках. Вы столько сделали для Чака. Я имею в виду не только чтение, вообще. Я полюбил его. Да, тихо сказала она. Я знаю. Вернулся Роджер с доской для крибиджа и транзистором, настроенным на программу классической музыки с горы Вашингтон. У них там Элтон Джон, Аэросмиты, фок и так далее, сказал он. А это небольшое противоядие. Ну что, Джонни, по доллару за партию не возражаю. Роджер сел, потирая руки. Смотрите, вернетесь домой без гроша, сказал он. Они играли, время шло. После каждой партии один из них спускался на первый этаж проверить, не танцуют ли на бильярдном столе и не откололся ли кто-нибудь маленькой тесной компанией. "Буду смотреть в оба, чтобы сегодня здесь никто не забеременел», — сказал Роджер. Шелли ушла с книжкой в гостиную. Каждый час музыкальная передача прерывалась с выпуском новостей. И Джонни начинал прислушиваться, однако ни слова о Кэти в Самрсуэрце, ни в 8, ни в 9, ни в 10. После десятичасовых новостей Роджер спросил: "Ну что, Джонни, скорректируйте свое предсказание?" Нет. Синоптики пообещали уменьшение облачности после полуночи. По полу у них под ногами загудел от мощных звуков бас-гитары из Sunshine Brand. Здорово зашли, заметил Джонни. Какое там? усмехнулся Роджер. Здорово напились. Спайдер Пармелла валяется в углу, а на нем стоит поднос с пивом. Представляю, как у них будет утром трещать голова. Помню, когда у меня был выпускной вечер. Передаем специальный выпуск, объявили по радио. Джонни, который в этот момент тасовал колоду, рассыпал карты по полу. Спокойней. Наверное, какие-нибудь подробности похищения во Флориде. Не думаю, сказал Джонни. Как нам только что сообщили, раздался голос диктора, в городке Сэмрсуэрте, на границе Нью-Гэмшпера, произошел пожар. Этот пожар, самый большой в истории штата, случился в ресторане Кэти, и унес уже более 70 жизней. Огонь вспыхнул в разгар банкета выпускников. Шеф пожарников Милтон Хови сказал репортерам, что вероятность поджога исключается. Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии. Роджер Чатсфорд побледнел как смерть. Он застыл прямой и неподвижный, уставясь в одну точку. Его руки бессильно лежали на столе. Снизу доносились разговоры и смех вперемешку с пением Брюса Спрингстина. В комнату вошла Шелли. Она посмотрела на мужа, потом на Джонни. "В чем дело? Что произошло?" "Помолчи", сказал Роджер. Еще бушует, и, по словам Хоби, окончательное число жертв, скорее всего, станет известно к утру" сообщает, что более тридцати человек, получивших сильные ожоги, в основном выпускники Даромской средней школы, были доставлены в близлежащие больницы. Сорок человек сумели выпрыгнуть во двор из маленьких окон в курительной комнате. Остальные, по всей видимости, сгрудились у выхода, что привело к трагическим Это он про Кэти? ахнула Шелли Чатсворт. Это случилось там? Да сказал Роджер. Он говорил ледянище спокойным голосом: "Да, там". Внезапно на первом этаже воцарилось молчание, затем послышался топот ног на лестнице. Дверь на кухню распахнулась и ворвался чак, ища глазами мать. "Мам, что такое? В чем дело?" "Похоже, что мы обязаны вам жизнью нашего сына", сказал Роджер все тем же ледянище спокойным голосом. Лицо его по-прежнему покрывала смертельная бледность. Он напоминал ожившую восковую фигуру. Он сгорел? Чак отказывался верить. За его спиной толкались на лестнице приглушённо звучали испуганные голоса. Вы хотите сказать, что он сгорел? Все молчали. И вдруг откуда-то сзади раздался пронзительный истерический крик Пати Стрен. Это он, он виноват, всё из-за него. Он мысленно поджег ресторан, как в той книжке Кэрри. Негодяй, убийца. Кэрри роман Стивена Кинга. Роджер повернулся на крик. "Заткнись", прорычал он. Патти разразилась судорожными рыданиями сгорел, повторил Чак. Казалось, он спрашивал самого себя, словно проверяя, верно ли нашел слово. "Роджер", пролепетала Шелли. "Родж, милый". Шепот на лестнице и в зале внизу разрастался, напоминая шуршание листьев. Выключился стереопроигрыватель, стали слышны отдельные фразы. "Майк был там, а Шеннон точно. Я уже уходила". Но позвонил Чак. Мама была здесь, когда этот тип вырубился. Меня говорит, будто зажоу похоронили, так что поезжай к Чатсворту. Слушай, а Кейси был там? А Рей? А Моринонтелла? Бог мой, и она тоже. а...» Роджер медленно поднялся и повернулся к присутствующим. "Я предлагаю", сказал он, "отобрать наиболее трезвых, тех, кто способен вести машину". И всем отправиться в больницу им понадобятся доноры. Джонни сидел как каменный. Ему казалось, что он никогда больше не сможет пошевелиться. За окном прокатился гром, и следом за ним из какой-то глубины донесся голос умирающей матери. Исполни свой долг, джон.